Анатоль Франц. Восстание ангелов. Глава первая. Содержащая в немногих строках историю одной французской семьи от 1789 года до наших дней. Дворец из Парвье возвышает в тени сен сульпис свои три суровых этажа разделяя двор, поросший зеленым мхом, от сада все более и более тесного с годами, все более и более сдавленного высокими новыми зданиями. Там два огромных каштана еще поднимают к небу свои облетевшие верхушки. Здесь от 1825 до 1857 года жил великий человек семьи Александр Бюсар де товарищ председателя Государственного совета июльской монархии, член Академии моральных и политических наук, автор опыта о гражданских и религиозных учреждениях различных народов в трех томах Иноктава, труда, к несчастью, неоконченного. Этот выдающийся теоретик либеральной монархии оставил наследником своего рода, своего состояния и своей славы Фульгенция Адольфа Бюссар де Спарбье, который сделался сенатором при Второй империи, увеличил значительно свое достояние покупкой земель, где должна была пройти аллея императрицы, и произнес замечательную речь в защиту светской власти пап. У Фульгенции было три сына. Старший, Марк Александр, поступил на военную службу и сделал блестящую карьеру. Он умел хорошо говорить. Второй, Гайтан, не выказывал никаких особых талантов. Он жил по большей части в деревне, охотился, разводил лошадей, занимался немножко музыкой и живописью. Третий, Рене, предназначенный с детства к магистратуре, подал в отставку, чтобы избежать участия в применении законов ферий о конгрегациях. Позднее... В виде, как в президентство Фальера вновь настали дни ДЦ и Диоклетиана, он отдал все свое знание и все свое рвение служению гонимой церкви. От конкордата 1801 года до последних лет Второй империи все деспарвье ходили к обедне ради примера другим. Скептики в душе, они считали религию способом управления. Марк и Рене первые вроде обнаружили признаки истинного благочестия. Генерал посвятил свой полк Святому Сердцу и исполнял обряды с таким усердием, которое было замечательно даже у военного. А ведь известно, что набожность, этот щерь неба, избрала в качестве своего излюбленного пребывания на сей земле сердца генералов Третьей Республики. Истинная вера имеет свои превратности. При старом режиме верующим был народ, но не аристократия и не образованная часть среднего сословия. При Первой империи армия сверху донизу состояла из безбожников. Теперь народ не верит ни во что. Верхние слои хотят верить, и иногда это им удается, как удалось Марку и Рене Деспарвье. Их брат Гайтан. Деревенский дворянин, напротив, не мог прийти к этому. Он держался агностицизма, как говорят в свете, желая избежать ужасного слова «вольнодумство». И он даже открыто заявлял о своем агностицизме вопреки приличию, которая требует его скрывать. В наш век есть столько способов верить и не верить, что будущие историки с трудом разберутся в этом. Но разбираемся ли мы лучше в состоянии верований эпохи Симаха и Амвросия? Ревностный христианин Рене Спарвье был в то же время очень привязан к либеральным идеям, которые предки передали ему как священное наследие. Принужденный бороться с атеистской и Габинской республикой, он все же считал себя республиканцем. Независимости и суверенитета церкви Он требовал во имя свободы. В эпоху Великих Расприй из-за отделения церкви от государства и конфискаций собор епископов и собрание верующих происходили у него в доме. Когда в большой зеленой гостиной собирались самые признанные вожди католической партии, прилаты, генералы, сенаторы, депутаты и журналисты, когда сердца всех присутствовавших обращались к Риму пылко и преданно или покорно и подчиненно, когда Рене де Спарвье, облокотясь на мрамор камина, противопоставлял гражданскому праву каноническое и красноречиво протестовал против ограбления церкви Франции, два старинных лица, немы и неподвижные, взирали на собрание нашего времени. То был, направо от камина, описанный Давидом в короткой куртке и канифасовых панталонах Ромен Бюссар, земледелец из Испарвье, грубоватый и коренастый, посматривавший несколько лукаво. Ему было чего посмеиваться, ведь это он положил начало семейному благосостоянию, скупив церковные земли. Налево от камина висел, написанный Жераром, в парадном мундире, разукрашенном орденами, сын крестьянина, барон Эмиль Бюсар де Спарвье, префект империи и докладчик министра юстиции при Карле X. Умерший в 1837 году церковным старостой своего прихода со стежками из пюсель на устах. Рене де Спарвье женился в 1888 году на Марии Антуанетте Купель, дочери барона Купель, горнозаводчика в Бленвиле, Верхняя Луара. Госпожа де Спарвье председательствует с 1908 года в обществе матерей христианок. Эти идеальные супруги выдали замуж старшую дочь в 1908 году и воспитывали при себе еще троих детей девочку и двух мальчиков. У шестилетнего Леона, младшего из них, была своя комната рядом с комнатами матери и сестры Берты. Марис, старший, жил в маленьком павильоне из двух комнат в глубине сада. Там он пользовался свободой, которая делала для него семейную жизнь переносимой. То был молодой человек довольно красивый и элегантный, без особой манерности, его привычная улыбка одним уголком рта была не лишена приятности. В 25 лет Мариц обладал мудростью экклезиаста. Сомневаясь, чтобы человеческий труд приносил какую-либо пользу, он и не утруждал себя. С раннего детства этот маленький сынок старался как бы улизнуть от учения, и, пребывая совершенно в стороне от университетских занятий, он сделался доктором прав и адвокатом при судебной палате. Он никого не защищал и не выступал ни в каких процессах, он не знал ничего и не желал ничего знать, сообразуясь с природным своим разумением и не перегружая его приятной незначительности. Счастливый инстинкт подсказывал ему, что лучше понимать мало, чем понимать плохо. Морис получил в дар с неба, по словам Аббата Патуиля, «благодеяние христианского воспитания». С детства благочестие было преподано ему домашними примерами, и когда, окончив колледж, он поступил на юридический факультет, он нашел и ученость профессоров, и добродетель исповедников, и постоянство возвышенных женщин — все у того же домашнего очага. Приобщившись к общественной и политической жизни в эпоху великих гонений на церковь Франции, Марис не пропустил ни одной манифестации католической молодежи. Он работал на баррикадах своего прихода в дни описи церковных имуществ и выпрягал со своими товарищами лошадей архиепископа, изгнанного из дворца. Впрочем, в этих обстоятельствах он выказывал умеренное рвение. Его ни разу не видели в первых рядах этих героических кучек, побуждавших солдат к славному неповиновению или осыпавших чиновников казны бранью и нечистотами. Он только исполнял свой долг, ничего более, и если он отличился в паломничестве 1911 года, перенося на руках больных и немощных в Лурде, то можно было опасаться, что он старался так только ради мадам Делавердельер, которая любит сильных мужчин. Аббат Патуэль, друг семьи, глубокий знаток душ, знал, что мученичество привлекало Мариса в умеренной степени. Он упрекал его в вялости и слегка трепал его за ухо, называя лентяем. Как бы то ни было, Марис остался верующим. Во всех заблуждениях молодости его вера пребывала незапятнанной, потому что он ее не касался. Он не размышлял никогда ни об одном ее пункте. Он не уделял особого внимания моральным понятиям, господствовавшим в обществе, к которому он принадлежал. Он принимал их такими, какими они были ему даны того при всех обстоятельствах он оказывался вполне порядочным человеком, чего не случилось бы с ним, если бы он стал раздумывать об основах морали. Он был вспыльчив, в гневе сердит, имел понятие о чести и культивировал его с особой тщательностью. Он не был ни чистолюбив, ни тщеславен. Как большая часть французов, он не любил тратить деньги. Он ничего не дарил бы женщинам, если бы они его к этому не вынуждали. Полагая, что презирает их, он обожал их и слишком естественно любил наслаждение, чтобы замечать это. Чего никто не знал и чего не знал он сам, что, быть может, давал угадать лишь легкий влажный блеск, мелькавший иногда в его красивых светло-каштановых глазах, это то, что он был нежен и способен к дружбе. В обычном же течении жизни он был, напротив, довольно груб.